Что-то странное заставило меня вновь встретиться с этим Хамони. Я пошла в тот же клуб, и он был там. А по его взгляду сразу поняла, что он ждал меня. Мы снова пили и танцевали, и я опять оказалась у него дома. Он шутил, что запрёт дверь, чтобы я не сбежала, как в прошлый раз. Но разве можно запомнить обещание, когда мой взгляд и губы обещали столько страсти? Перед уходом я обещала, что свяжусь с ним утром, чтобы договориться о следующей встрече. Конечно, я не собиралась больше так отвлекаться, но вечером все равно набрала его контакт. Ведь встреча с друзьями намечена на завтра, а мне хотелось еще раз окунуться в приятные ощущения сегодня. В коммуникатор ответил слабый женский голос. Я недоуменно нахмурилась, но все же спросила: «Могу я услышать Хорда до горах Урада?» К сожалению, до гор умер. Неожиданно ответили мне. Но я говорила с ним только вчера. У него с утра внезапно случился приступ. Надеялись, что наследственная болезнь больше не проявится, но ничем не смогли помочь. Почти плакала женщина. "Мне очень жаль", задумчиво проговорила я. Он казался абсолютно здоровым и жизнерадостным. Его отец тоже умер от этой болезни, но в старости, а до гор не перенёс приступа. "А кто вы? Простите за беспокойство", тут же попрощалась я и отключилась. Взглянув на алое платье и туфли, которые хотела надеть на завтрашний вечер встречи с друзьями, я досадно поморщилась. Слюна показалась горькой. После душного настроения что-то делать не было совсем. От тишины стало не по себе. Я включила головизор и смотрела его всю ночь. Уже перед утром я на минутку прикрыла глаза и провалилась в тяжёлый сон.